Глава 5. Маргарита. Поход по магазинам пришлось отложить сразу, как только я вышла из подъезда. То, что Филипп и Виктор не могут выйти из моей квартиры факт. Мы с ними несколько раз проверяли этот вариант. Стоило мне выставить их за порог, как они моментально возвращались и оказывались, как ни в чём не бывало, именно в моей спальне. Но вот с моим выходом из квартиры случилась практически катастрофа. Все шло хорошо. Я оставила им инструкции, строго-настрого велела вести себя хорошо и по возвращению, чтобы я не нашла руины от своей квартиры. Собралась, вооружилась банковскими картами, списком покупок, приготовила ключи от машины, спокойно спустилась в лифте на первый этаж, обрадовалась, что, наконец, могу выдохнуть и несколько часов прожить как нормальный человек. Вышла из подъезда и... Я даже словами вам передать не могу, какая сильная боль вспыхнула в моей голове. Вскрикнув, с силой сжала виски и глухо застонала. Но это не всё. Вслед за жуткой головной болью меня затошнило, да так сильно, что весь завтрак моментально оказался вне моего желудка. Перед глазами начало темнеть. Я поняла, что ещё чуть-чуть и потеряю сознание. Единственная мысль, что стрелой пронеслась в моём сознании, нужно вернуться. На подгибающихся ногах по стеночке вернулась в подъезд, доплелась до лифта, ударила по кнопке и тяжело ввалилась в открывшуюся кабину. Сквозь пелену перед глазами, дрожащим пальцем нажала на свой этаж, рухнула как подкошенная и упёрлась руками, чтобы моё лицо не оказалось на грязном полу. По мере того, как поднимался лифт, моё жуткое состояние проходило. Тошнота исчезала, от головокружения и дикой головной боли не осталось и следа, слабость прошла, и я спокойно поднялась на ноги и вышла из лифта на свою площадку. В недоумении уставилась на входную дверь, потом открыла сумку и долго в ней искала мятную жвачку. Отправила две подушечки в рот и вновь вызвала лифт. Поехала вниз, вышла из подъезда и... Все повторилось с поправкой, что стало хуже. Я едва смогла вернуться. Так плохо мне никогда в жизни не было, и я совсем-совсем не желаю повторения. В диком недоумении и не злая, как тысячи чертей, вернулась в квартиру и с порога рявкнула. Так, быстро сюда. В чем дело? Вышел из кабинета Филипп в одних портках нежно-розового оттенка. В другой ситуации я бы обязательно над ним подшутила. Из гостиной показался и Виктор. Он зажимал под мышкой планшет и явно был недоволен, что я его отвлекла от занимательного дела. "Почему вы вернулись?" поинтересовался он хмуро. "Филип, оденьтесь немедленно. Вы сейчас выйдете вместе со мной из квартиры, из дома. Я хочу кое-что проверить". Мои герои хорошо были тем, что они ни разу не задавали вопросов. Лицо у меня было видать слишком серьёзным. раз они оба поспешили выполнить мою просьбу-приказ. Хотя Виктору понадобилось лишь сапоги обуть. Отдельная история, как я уговаривала его и Филиппа, не ходить по моей квартире в обуви. Граф и барон, без происшествий, но с изумлением на лицах, спустились вместе со мной в лифте. Судя по всему, им лишь гордость и мое присутствие не позволило выдать свой страх и непонимание происходящего, А мне было не до того, чтобы рассказывать о лифте. Теперь уже к моему изумлению, мы вышли из подъезда и спокойно дошли до автостоянки, где стояла моя машина. Всё ясно, произнесла Угрюма и повела своих героев обратно домой. Встречающиеся на нашем пути люди сбивались с шага, останавливались и доставали телефоны, чтобы запечатлеть мужчин, выглядевших как выходцы исторического романа. что, в принципе, являлось чистейшей правдой. Но мне было все равно. Мы вернулись домой, и когда я переоделась в домашнее, наконец объяснила графу и барону свое поведение. «Я не могу от вас далеко уйти. Мне становится очень плохо, и я практически теряю сознание». «Мы связаны», – после недолгого молчания изрек Филипп и посмотрел на Виктора. «Так ведь...» Нас связала некая магическая сила, произнёс абсолютно спокойным и даже равнодушным тоном брюнет. Если мы не разберёмся, что это за сила, то так останемся до конца жизни недовольным триумвиратом, зависящим друг от друга. И знаю я, с вами, леди Маргарита, меня подобное не устраивает. Представляйте, меня тоже, злохохтнул я. Мы замолчали, и когда мне надоело молчать, хлопнул по дивану и заявила: Виктор, вы маг, вот и думайте. Филипп поможет вам, а я пойду через интернет-магазин, сделаю покупки. Когда привезут вам нормальную одежду, сможем вместе выходить, а пока нам придётся посидеть в заперти. Филипп вздохнул. Виктор метнул на него недобрый и раздражённый взгляд. Я же почесала затылок, пожала плечами. и пошла к себе в спальню, которая стала мне и кабинетом, и спальней, и гостиной. «Разве это одежда?» — возмущался Филипп, глядя на себя в зеркало. Лицо и шея барона пошли красными пятнами. «Я похож на жалкого бродягу!» Я закатила глаза. Это уже пятый вариант, что я скомплектовала, и Фил был недоволен. Даже в ярости. «Ты разве так ничего и не понял?» — невозмутимо произнес Виктор. Что я должен понять? Раздул ноздри Филь и показал на своё отражение в зеркале. Если бы меня увидели знакомые, то вы смеялись бы, а враги пожалели и не стали бы убивать. Филипп покачал головой и с мольбой в глазах посмотрел на меня. Маргарита, позвольте мне самому изучить моду вашего мира и выбрать себе одежду. Поверьте, в этом кошмаре я на люди не выйду. Какая тебе разница, фыркнул Виктор. «Тебя все равно здесь никто не знает». «Я себя знаю», — не унимался барон. У меня от его причитаний начинала болеть голова. «Хорошо, я догадалась сделать заказ и в аптеке. Нервные клетки мне еще дороги». «Пожалуйста», — протянула ему планшет с интернет-магазином, где я и делала заказ. Открыла ему сайт, пусть балуется. Заранее открепила банковские карты, чтобы барон не разорил меня на одежде. Техникой, кстати, эти двое быстро научились пользоваться. Интернет так и вовсе освоили, словно родились прямо с планшетом в руках. Ах да, теперь у нас два планшета. Один у Виктора, который он себя прихватизировал, но совсем новый пришлось купить Филу. Компьютер, естественно, мой, и к нему я не допускала их даже просто посмотреть. Филипп переоделся в халат и, Бризгливо бросил одежду в кучу из примеренных шмоток и засел выбирать себе по вкусу. Но зря он так. Я хорошей модели выбрала. Джинсы с потёртостями и дырками, как модно сейчас. Жикеты с имитацией заплаток на локтях из кожи, водолазки, рубашки, футболки, стильные брюки, носки и трусы тоже приобрела. Но этот гад даже нижнее бельё забраковал. Кроше хоть вернуть можно и барон в чувствах не разорвал неугодную одежду. И брюки, кажется, все на месте. Хм. Даже никакую обувь не оставил. Барон обувь облоскал так, что у меня уши покраснели, хотя меня, в принципе, сложно удивить. Он пощупал кеды, ботинки и другие пары, обнюхал их и только что на зуб не попробовал, и сказал, что у него дома за такую халтуру А бы в них дел мастера сразу бы казнили. Я бы сейчас самого барона с удовольствием казнила. Честное слово, даже женщина менее капризный. А вот Виктор молчал. Он вообще ничего не сказал по поводу выбранной для него одежды, просто принял покупки с невозмутимым благодарю. И на этом всё. Переоделся и на мой вопрос: "Ну как?" ответил сухо: "Сойдёт". И, кстати, им очень шел брутальный и чуть небрежный образ. Прямо альфа-самец получился. Хоть книгу под него пиши. Под его помпезным костюмом не особо было видно рельеф тела, а сейчас, в черной футболке, что обтянуло его торс, как вторая кожа, в брюках милитари, граф выглядел потрясающе. Грозный и опасный хищник. А еще у Виктора оказались узкие и очень красивые ступни. Все-таки красивого злодея создала. Любо дорого смотреть и слюни пускать. Зато с фильмом промахнулась. Хотя он у меня положительный герой, и в книге никогда не вёл себя как истеричная барышня. Где я с ним допустила ошибку? Пока Филипп изучал индустрию моды, привезли кухню, мебель, посуду и продукты. Рабочие устанавливали кухонный гарнитур, и пока они работали, мне в голову пришла мысль: а что если во второй части моей истории Герои поменяются местами. Злодей станет добрым персонажем, а положительный барон превратится в тирана. Хм. Пока обдумывал идею, из кабинета, что стал комнатой Филы, раздалось радостное: "Маргарита, я нашёл то, что с удовольствием буду носить". Вздохнула Катей точка, ощущая подставу. Филипп протянул мне планшет со словами: «Вот именно эти костюмы я согласен носить в вашем мире, леди. Я уже ознакомился с фирмой, они шьют только для мужчин, и...» «Да тут одна рубашка стоит, как вся моя квартира», — рявкнула я. «Вот заработаешь столько денег и покупай себе, что хочешь». «Но «Ну как же...» — погрустнел барон. «Мужчина не может выглядеть, как...» Закрыла ему рот ладонью и прошипела. «Поправочка, милорд, эта женщина должна всегда выглядеть, как королева. А мужчине может и обезьянной побыть. Что за возмутительное сравнение? Промычал он в мою ладонь. Я не обезьяна. Будешь доставать меня? Попрошу графа превратить в обезьяну. Краснопопуй макако. Можешь вбить в поиск и поглядеть на эту красоту. Барон скривился и удалился к себе. А я подумаю: "Нет, не станет барон Майлс тираном. Не вытянет эту роль. На следующий день привезли оставшиеся покупки и новый заказ для Филиппа, за который мы чуть ли не передрались. С грехом пополам барон выбрал себе одежду, хоть и кривился он и стенал, и даже слезу пустил. Но мне было плевать на его чувства, как и ему на мои. Я вообще их терплю, непонятно за что и за какие грехи. Провела лег бесс с своим соседом по использованию кухни, и Зларадно рассмеялась, когда на мои слова что готовить, парни себе будут сами, так как я готовлю только тогда, когда у меня прекрасное настроение. Хоть и твой ситуацию сейчас прекрасным его назвать нельзя. Как это сами? опять ответил вопросом на вопрос Фил. Вот так, ручками, усмехнулась я и тут же с угрозой в голосе предупредила: только не вздумайте ничего тут испортить и сломать. Голову откушу только так. Разумнее пригласить женщину, что наготовит на неделю и Начал было Виктор, но я резко оборвала его предложение. "Да? Оплатить вы ей будете?" произнесла с издёвкой. "Этот вопрос можно решить", загнул граф с маляной бровью. "Я изучил сайты с предложениями о работе и нашёл несколько вариантов, где можно работать удалённо". "Вау!" У меня даже губы буквой О сами собой сложились. "Честное слово, не ожидала". "Похвально". Единственное, во всех вакансиях требуются документы и карты, задумчиво произнёс Виктор. Марго, проблематично изготовить в твоём мире документы и карту? Я тут же скисла. Засада. Если легально, то да, это проблема, причём огромная, пробормотал расстроенно и задумчиво почесал затылок. Давайте скажем, что мы всё потеряли, произнёс Филипп, словно выдал гениальную идею. Ага, скривилась я, особенно учитывая тот факт, что в моём мире всё компрометизировано. Можно пойти в отделение полиции и заявить, что все-все документы утеряны, но для восстановления потребуют данные: полное имя, где родился, когда, да много чего ещё. Вы же ляпнете свои настоящие имена, а в ваших имён в базе никто не найдёт. Вымышленное, предложил Виктор, обвела рукой своё лицо. А лицо Думаете, всё так просто? вздохнула с раздражением. До этого момента я как-то не задумывалась о легализации своих героев, а сейчас выходит, что я держу у себя дома нелегалов, и в случае форс-мажора, если вдруг кто донесёт, что у меня проживают непонятные личности, и протопает полиция, я даже объяснить не смогу, кто они и как у меня оказались без единого документа. И вот же гадство. Тотальная подстава. Что же делать? Что делать? Мне нужна помощь. Придётся вызывать на мозговой штурм подружку. Ксюша у меня девочка умная и с нужными связями. Да, стоит её привлечь к решению проблемы и заодно познакомить с этой самой проблемой в виде двух красавцев, которые создали мне невероятную головную боль. Посмотрела на время на телефоне. Ксюша, может быть, занята в данный момент. Что ж, позвоню ей вечером. А пока пора выводить своих питомцев в люди. Ой, божечки, надеюсь, мир не рухнет. Пока оставим этот вопрос открытым, объявила своё решение. Но мне понравилось ваше, Виктор, стремление помочь и не сидеть у меня на шее. Филипп состроил рожу, но промолчал, а Виктор никак не отреагировал. По-моему, он занял какую-то выжидательную позицию. Сначала психовал, рычал, угрожал, а теперь спокоен как удав. А сейчас предлагаю немного прогуляться. Мне нужно пройтись по магазинам, обязательно посидеть в кафе и выпить кофе и Ты же в интернете всё купила, перебил меня Фил. Зачем тебе идти по магазинам и кофе? У тебя есть кофеварка? Нет, он невыносим. Закрыла глаза и сосчитала до 10. Филипп, я женщина. пропела елейным голоском И для снятия стресса мне недостаточно сделать покупки в интернет-магазине. Я должна напитаться этой великой энергией шопинга, получить удовольствие и Всё, всё, я понял. Снова перебил меня барон и поднял руки в жесте поражения. Только есть момент, нам придётся тебя сопровождать. Улыбнулась точно ядовитая змея. Не одной же мне страдать, правда? Я женщина Молодая, одинокая, произнесла невинно: "Мало ли что? Мало ли как? Охрана мне не помешает". "Ты говорила, что тебе немножко за 30", не унимался Фил. Сложил руки на груди. "Видишь, как хорошо я сохранилась?" "Но ты точно уже не молода? 30 с хвостиком это уже не женщина, а бабушка", выдал барон. "Ты давным-давно должна была кого-то поймать в свои любовные сети, выйти замуж". рожать детей и уже воспитывать внуков, а вместо этого сидишь в старых девах и работаешь. У меня кровь закипела от гнила. Во второй книге я избавлюсь от барона в первой же главе, причем самым нелепым и постыдным образом. Например, на него рухнет потолок, и в этот самый момент он будет с женщиной. «Телая велосый бабник, Майлз», — зря ты высказал свои глупые мысли в присутствии Маргариты, — заметил Виктор. ты читаешь не те статьи и смотришь не те картины. Вместо того, чтобы знакомиться и писать любовные тексты девушкам на сайтах знакомств и рассматривать их в обнажённом виде, лучше бы поинтересовался, почему в этом мире такие роскошные женщины. Но поделись информацией, будь другом, произнёс Фил с сарказмом. Мне захотелось барону дать в глаз. В этом мире и в этом государстве все женщины свободны. Они имеют равные права с мужчинами, получают образование, занимаются военным делом, одни воспитывают детей, много работают и сами зарабатывают себе на жизнь. Филипп захлопал глазами. Амазонки, что ли? Сам ты амазонка, рявкнула я и добавила: просто мы научились жить, полагаясь только на себя. Мужчины нынче ненадёжные и слабы. Какой ужасный мир, содрогнулся Филипп. Согласен, Майлс, поддержал его Виктор. Но ты и я люди другого мира, другой эпохи. Здесь возрастные рамки другие. Ещё мы не должны забывать, что Маргарита незамужняя женщина, мы компрометируем её своим присутствием. Но мы не можем далеко от неё уйти, с тоской в голосе произнёс барон. А этому мы обязаны как можно скорее найти способ избавиться от этой магической связи, сделал вывод Виктор. "Так ещё этот способ, как можно быстрее", посоветовал ему Фил. "Ты же у нас великий маг". Виктор Харрис приподнял смоляную бровь и посмотрел синим взглядом, полным холода, на барона. "Не стоит напоминать мне о моей уснувшей силе, Майлс. Поверь, я смогу найти выход". Я утомлённо закатил глаза. "Но также мы должны приспособиться к этому миру. Придётся сломать себя, чтобы перестроиться", сказал граф Потом посмотрел на меня и с самым серьезным видом заявил. «Маргарита, я ознакомился и с криминальными сводками вашего государства и вашего города. Преступность зашкаливает. Я бы не рекомендовал вам выходить из дома до тех пор, пока мы не приобретем оружие». Я уронила лицо в ладони. На одном специализированном сайте я присмотрел некоторые виды оружия. Нам понадобятся и огнестрельное, и холодное. всё до твоей защиты. Но если ты настаиваешь на сегодняшнем походе, то для этого раза хотя бы возьмём с собой кухонные ножи. Здравая мысль, Харис. Жаль, что с нами не перенеслись наши мечи, печально вздохнул Фил. Какие ножи? Какой огнестрел? не сдержалась я. За незаконное ношение оружия у нас производят арест. садистским тоном добавила. Могут даже в тюрьму посадить. "Почему?" нахмурился Фил. "Как же защищаться?" "Всё, я устала от вашей болтовни," сказала и замахала руками, чтобы молчали. "Ещё одно слово, я заклею ваши рты скотчем. Одевайтесь и идём гулять. Будете меня охранять, носить мои покупки и ни в коем случае не создадите мне проблем. Не драться, не пинаться, не задавать вопросов и вообще ни с кем, кроме меня, говорить. Ясно?" «У тебя глаз дернулся», — шепотом произнес Филипп. Не удержалась и ткнула его в подмышку указательным пальцем. Мой герой Филипп Майлз боялся щекоток. И я воспользовалась его слабостью. Он подпрыгнул чуть ли не на метр в высоту и вскрикнул. «Что ты творишь?» «Это тебе моя месть за бабушку в 30 лет».